Глава десятая. Лыков осваивается. Подозрения сыщика подтвердились на следующее утро. Сначала четвертый коридор вышел на утреннюю молитву, и новенький впервые увидел всех товарищей по несчастью. Публика оказалась разнородная. Тифлистские макалаки держались отдельно, так же, как и купечество Особняком стояли бывший бригадный начальник и уездный предводитель. Выпрямившись на пороге, нехотя крестился банкрот салатка Петрищев. Легавая камера вышла на молитву не в полном составе. Пристав решил поспать подольше. Федор шепнул выкову что он делает так всякое утро. По окончании молитвы, и два бывшие полицейские заварили чай, на пороге возник смотритель. Он сказал, не заходя внутрь. — Доброе утро, господа. Алексей Николаевич, можно вас на пару слов? Сыщик вышел. Почетков отвел в сторону и спросил. — Что у вас вчера произошло? — Говорят, вы побили двух жиганов. — Извините, Никонор Нилович, опять не сдержался. — Второй раз уже такое. Подведете под монастырь себя, и меня? — Говорю уже, мой помощник спит и видит, как занять должность. — и я Ябеду теперь сочиняет. — Облудник. — Его донос попадет к Хрулеву. Капитану самому это боком выйдет. Пробовал успокоить смотритель-арестант. — Все равно, Алексей Николаевич, извольте держать себя в руках. Не давайте ему материала ни на себя, ни на меня. — Виноват, виноват, сам понимаю. Буду сдерживаться. Трудно молчать, когда всякое отребя тебя хамит. Жиганы обратились в тюремную больницу. Продолжил Кочетков уже спокойно. Ушибы головы, на шеях отпечатки пальцев. Ничего страшного, но не под впечатлением. Подали жалобу? Сначала не хотели. Очень уж вы их напугали. Но пришел Сахтанский и заставил написать, что вы будто бы набросились на них в этом коридоре в присутствии дежурных надзирателей из заключенного покора — Беспричинно. Можете спросить у покора, как все было на самом деле. Два мерзавца шли мимо, увидели меня и давай поясничать. Мол, заступил за постромки, ты теперь, как мы, и еще назвали бабой. Вы же знаете тюремные нравы. Стоит только дать себя в обиду, потом же все затопчут. Статский советник пожевал губами и сказал. — Надзирателей я предупрежу, они будут отрицать. А ваш покор не выдаст? Судя по всему... Он честнее других моих сокамерников, вместе взятых. Нет, не выдаст. Да. Начальник тюрьмы вздохнул, снял фуражку и почесал высину. Задали вы мне работы. Выков не стал извиняться в третий раз. Початков молча протянул ему руку и удалился в сборную. Через минуту оттуда выкатился гуттаперчевым мячиком непокупной и подбежал к сычку Ваше высокородие, их высокородие, велели передать, что ничего не было. Ваших голоса против ихних... — Не докажут. Мои уже предупреждены. — Спасибо. Только вы уж того. — Понимаю, Иван Макарович. Сам не хочу нарываться, да выходит плохо. Увидев, что новичок пользуется поддержкой смотрителя, Курган Губенко счел за лучшее помириться с ним. Он спросил с заискивающей улыбкой, можно ли и ему испить такого шикарного чая. Арсений Николаевич сказал, — Разумеется, пейте сколько хотите по-соседски. Кончится супруга еще принесет. Теперь с чайным удовольствием у вас нехватки не будет, я беру его на себя. Так они и помирились. Федор, поняв, что сыщик на его стороне, почувствовал себя свободнее. Он смело садился за стол вместе с господами, говорил с ними на равных, даже спорил. Те ежились, но терпели. Они уже сообразили, что расклад в камере поменялся. Пришел человек сильный, влиятельный и, как прежде, уже не будет. Лучше околодчного признать и манеры свои изменить. Второй день в тюрьме тянулся своим чередом. По случаю воскресенья покора не работал. И жиганы из мастерской тоже не приходили. Блигавый было тихо и спокойно Лыков взялся за романа Николая Викторовича и честно попытался его осилить. Быстро стало понятно, что огарков и правда графоман. Затянуто описание чувств главных героев, трескучие надуманные диалоги. Так не говорят в жизни реальные люди. сами самих персонажах одуменные, одноцветные или чересчур положительные, прямо сахарные, или злодеи из злодеев. Но обижать соседа не хотелось, и сыщик решил действовать более тонко. «Недорогий Викторович», — сказал он строго, — «в вашем тексте есть достоинства, но больше недостатков. Вот когда идут разговоры, в них звучит живая речь, а потом вдруг раз — и выражение, которое никак не могло выйти из уст героя, ибо для него оно не характерно». «Да?» — А в каком месте? Покажите. — Вот тут и еще вот тут. Персонаж — молодой красавец граф, богатый и высоконравственный, но изъясняется, будто акцизный чиновник. А когда он пытается говорить как граф, выходит чересчур возвышенным По-книжному. Читатель почувствует фальшь и отложит вашу книгу. — А что же мне весь абзац переписать? — Николай Викторович, а зачем сочинять то, чего вы не знаете? Вы хоть с одним графом знакомы, бывали в высшем свете. Ну, честно говоря, графы мне не попадались. Так пишите о той среде, которую знаете и видите. Например, почему вам не сочинить криминальный роман? Или, как сейчас модно говорить, детективный. Это английское слово, слышали? Да, приходилось. Но чем детективный роман лучше, например, моего драматического? Поверьте, читатели любят жанр, в котором убийство схватки, ложные следы и незаметные подсказки. Потом вы служили в полиции, знаете службу изнутри. Язык, регламенты, мелочи быта — все вам знакомо. А людям посторонним нет, и будет интересно почитать книгу, написанную специалистом. Сдается мне, что в жанре криминального романа у вас больше шансов на успех. — Не знаю, не уверен, — пробормотал Агарков. Но было очевидно, что мысль Лыкова его заинтересовала. — Но о чем писать? — Я, честно говоря, хоть и служил в полиции, но в общей а не сыскной, и дознаниями не занимался. Все больше пропиской, домаштой дворников. Участки, сами знаете, все преступления на одну колодку. У Филипили его же и били. Может быть, подскажете идею? Вы же сыщик. Идею? Так и быть, извольте. Вот раз в Москве, много лет тому назад, меня завалило в пещере, в Даниловке. Я шел по следу двух опасных людей. Они знали об этом и решили избавиться от погони. Заманили в ловушку в одну из пещер и подорвали выход динамитным патроном. Четыре дня пришлось сидеть в темноте, ожидая погибели. Я и бодрился, и подал духом. Чуть было не покончил с собой, дабы избежать жуткой смерти от удушья. Слушай книгу «Выстрел на большой морской». Огарков схватил карандаш и начал записывать, точняя детали. Арсений Николаевич стал вспоминать и увлекся. Пристав с околоточным бросили свои дела и тоже слушали. Рассказ затянулся на полчаса. Многое из той истории до сих пор являлось государственной тайной, и Лыкову пришлось замолчать важные подробности. Например, что министр внутренних дел Маков не застрелился, как гласила официальная версия, а был убит у себя на квартире. И именно после его смерти последующие министры не захотели жить в доме МВД на Большой морской 61, и казенная квартира была перенесена на фонтанку 16. Лыков рассказал лишь эпизод, четырехдневным пребыванием в подземелье, но окрасил своими мыслями и чувствами, о чем он думал, уже простившись с жизнью, как боролся со страхом смерти, как отчаяние сменялось надеждой, а затем готовностью принять любое решение Бога. Когда он закончил, Огархов схватил бумагу и перо, и больше в тот день его не слышали. Он писал до отбоя, утром докончил рассказ и попросил Выкова прочитать его и дать замечание. К удивлению, Алексей Николаевич, текст получился вполне приличным. Видимо, автору было проще идти по конве, и он справился с задачей намного лучше, нежели когда сам выдумывал сюжеты. Неплохо, Николай Викторович. Вот в двух местах я бы поправил. А так весьма-весьма, как назовете рассказ, давнее происшествие в Даниловских пещерах. Как на ваш вкус? Длинно. Я бы назвал короче, например, «заживо погребенный». Ой, как здорово взвизгнул автор. Прямо за душу схватит читателя. Только еще лучше назвать так. Заживо погребенный из рассказов сыщика Н. Согласны? Пожалуй. Можно целую серию таких рассказов сочинить. Пропечатать их сначала в газете, а потом издать сборник. Точно, ахнул огарков Так я и сделаю. Спасибо за идею. Но под своей фамилией издаваться нельзя. Нужен псевдоним. Я огарков А подпишусь... Например, как Свечин. Не годится, — выразил Алексей Николаевич. Слишком из жизни фамилия. Я знавал полковника Свечина, губернатор Тифлиса. В генеральном штабе сидит другой Свечин, подполковник. А в штабе войск гвардии его брат. И как собак нерезных Возьмите лучше другой псевдоним. Хм, а какой? Может быть, Лампов? Не, неблагозвучно. Лампионов? Лампадов? Попробуйте так. Пакелов. Снова взвился писака. «Извучно, и подтекст есть. Я буду, как факел, освещать потаенные уголки жизни сыщиков и преступного мира. Как вам такой псевдоним, господа?» Сакайнорники дружно одобрили, и даже пристав не стал смеяться над соседом. То ли правдивый и жутковой дай рассказ Лыкова настроил его на серьезный лад, то ли по другой причине, но на этот раз курган Губенко повел себя корректно. Однако на этом помощь Лыкова новому автору не закончилась. Он также написал письмо Меньшикову в новое время, которым просил журналиста прочитать сей опус. Тем же вечером старший надзиратель получил от огаркова полтинник и обещал переслать письмо с рукописью в редакцию газеты. Но это случилось уже на завтра праздничный же день Лыков осваивался в тюремном замке. Он сходил на воскресную службу в трехъярусную Спасскую церковь и был ошарашен. Прихожане из мирских стояли внизу, мужчины-арестанты на втором ярусе, а разбитные бабы с девками молились на самом верху. Но если бы только молились. Многие, когда батюшка отворачивался, задирали юбки до колена и трясли подолом, привлекая внимание мужчин. Бесстыдным образом выбирали себе хахеля прямо в храме, а потом через надзирателей сговаривались насчет свиданий. Вот чертовки! Возмущенный сыщик не достоял службу и ушел. Остаток дня прошел в праздности. Перед ужином появилась Ольга Дмитриевна и принесла польские колбасы, французский паштет в жестянках и простоквашу для лучшего пищеварения узника. По правилам, размер одной передачи не должен был превышать дневной потребности в пище. Кроме того, Лыкову, как новичку, первые две недели пребывания в тюрьме не дозволялось ни свиданий, ни передач. Но его особое положение отменяло эти правила. Медицинское освидетельствование, годность к работам и поиск Батрака были отложены до понедельника. Наступил третий день пребывания Лыкова в тюрьме. По уставу осмотр делал один из советников губернского управления совместно с членом врачебного отдела. Но литовский замок подчинялся ГТУ, поэтому освидетельствовать нового арестанта приехал сам Трифонов. К компанию ему составил старший врач литовского замка, статский советник Миронов. Два высокородия осмотрели третьего, уже бывшего. Дело носило формальный, но важный характер. Если Алексея Николаевича не признает годным, то он лишится права на досрочное освобождение. Миронов попросил заключенного раздеться до пояса и ахнул. — Эк вас, однако. Один, два, три, четыре. Вон там еще два. Сколько же всего? Сам не помню, Николай Николаевич, но много. — А верно, что государь вас о том же спрашивал, и вы затруднились ответить. Лыков натянул рубаху и пояснил, верно, в тот момент я не знал, что Дурново ходатайствовал о награждении мне Станиславской лентой и говорил, как есть. И получили ленту. Получил. А потом тот же государь из меня снял. После такой фразы разговор вернулся к болячкам. Алексей Николаевич был признан здоровым. По этому случаю три солидных господина выпили по рюмке рижского бальзама в кабинете Миронова. За разговором выяснилось, что сыщик с доктором — земляки. Лыков родился в Нижнем новгороде а Миронов — в волосном селе Бутурлино, княгиненского уезда. Пришлось пить вторую рюмку, и старший делопроизводитель ГТУ ненавязчиво поинтересовался у Лыкова, как ему сидится, нет ли уже просьб, и как вообще в замке, на взгляд новенького, обстоят дела. алексей Николаевич мог бы рассказать Трифону про махинации с арестантскими деньгами в мумбонировальной мастерской, что надзиратели сговорились с интендантами, грабит шпанку и в не дует. Но пока у него не было фактов, только слова, а их к делу не подошьешь. И он не стал поднимать этот вопрос, решив сначала разобраться в нем досконально. Зато он сказал Михаилу Михайловичу. «За два дня я уже дважды подвел Кочеткова. Получил от него замечание. Да? А что произошло? Сначала на меня накинулся турманом капитан Сахтанский. Знаете такого? Из колмойной стражи переведен, помню. Говорят, старательный». Хамить бесправным людям он старательный, — отрезал сыщик. Ряв-то меня на «ты» стал гнать в камеру. Я вскипел, чуть не обиделся, с непривычки. Никак не могу смириться с мыслью, что теперь всякая день может меня дерзить. А Кочетков как отреагировал? Спросил о важном Трифонов. заступил себе смолчал? Заступился, сделал внушение капитану. А на другой день вышло вот что. И сыщик рассказал старшему делу-производителю про стычку с фортовыми И про то как Сахтанский пытался раздуть, чтобы наказать выкова «Два дня и два инцидента», — констатировал Трифонов. «Да трудно вам будет, Алексей Николаевич. И учтите, они нарочно станут вас провокировать, чтобы заставить выказать характер, а потом за это же и ущучить. Кто они?» Трифонов покосился на старшего врача и спросил в лоб. «Правду говорят, что в петербургском исправительном отделении все И покупается. Миронов бухнул. Правду. Кочетков распустил тюрьму? На его месте любой бы не справился. Почти сто надзирателей, из них восемь старших. Настоящие хозяева замка они. И еще и ванны, добавил Лыков. И эти две силы, похоже, сговорились. Михаил Михайлович скривился. хма Говорят, так везде, по всем русским узилищам. Везде, хором подтвердили врач и арестант. Лыков припомнил, как он неоднократно ловил уголовных на переписке Если требовалось расколоть подследственного, найти новые улики, достаточно было проследить за его малявами. В Варшаве, в Москве, Ростове-на-Дону везде одно и то же. Надзиратели передавали запрещенную почту, помогая задержанным сговариваться до суда. Проносили в тюремный замок водку, карты, табак. Закрывали глаза на притеснения, которые терпели от фартовых случайные узники. И тут ничего нельзя было поделать. У верхушки на руках имелись немалые деньги, полученные от преступлений. И соблазн для тюремного стражника оказывался сильнее долга. Но Сахтанский не надзиратель, а старший помощник смотрителя, возродил Трифонов. Или он просто усердный дурак? Еще не знаю, ответил Алексей Николаевич. Буду следить за ним. А он за вами. Пока Кочетков на должности, я в относительной безопасности. Сверху прикрывает... Никонор Нилович — снизу непокупной, а вот за пределами четвертого коридора. Лыков подвинулся к Трифонову и сказал, «Давайте смотреть на мою отсидку и на командировку. Я оказался внутри закрытого мира, в том числе и от вас закрытого. Начну его изучать и копить материал, которым вы потом воспользуетесь. Вот, например, есть сведения, что в замке шельмуют арестантскими работами, и в этом участвуют те же старшие надзиратели, да еще и в сговоре с чинами, Интендантского ведомства Петербургского военного округа. «Обирают заключенных?» — опешил Михаил Михайлович. «Но как такое возможно?» «Вы имеете в виду по совести или с технической точки зрения?» и то, и другое. Грабить голых, что бить лежачих». «И грабят, Михаил Михайлович, и бьют!» Старший делопроизводитель ГТУ смутился окончательно. «Нам со Степаном Степановичем ничего об этом неизвестно». Ни разу не было даже намеков. Уверена в своих подозрениях. «Это же бессовестно!» Лыков грустно улыбнулся. «Совесть — не ходовой товар в тюрьме. А что касается фактов, ждите, стану их уведывать». После разговора Трифонов уехал, а контора родила новую бумагу. Сыщику вручили квитанционную книгу, куда записываются заработки от арестантских работ. Лишь половина из них сиделец может тратить на выписку из лавки. Второй ему вручат день освобождения. Закончив с бумаготворчеством, Лыков попросил покору отвезти его мастерские, искать батарака. Всего в Литовском замке имелось более десятка различных ремесел. Тюремное население даже выполняло частные заказы, особенно в переплетной и картонажной мастерских. Значительная часть арестантов трудилась на хозяйственных работах. Они убирались в камерах, чистили дворы, таскали уголь в котельную, топили баню или стирали белье в прачечной. Такие работы официально не оплачивались. По обычаю затраты на уборку несли сидельцы. Именно поэтому Лыков за вынос параши добавлял из своего кармана. Однако ремесленные занятия администрация поощряла охотнее. Человек должен выйти на волю с навыками к труду. Вот главная цель создания исправительных отделений. Поэтому все рукастые сидели по мастерским, а не таскали параши. И Алексей Николаевич попросил отвезти его именно к таким. Знаменитая центральная военно-обмундировальная мастерская, гордость тюремного управления, выходила окнами на мойку. Специально для нее во дворе была построена электростанция с двумя нефтяными двигателями дизеля. Она питала энергией весь ремесленный корпус и еще оставалась на квартире служителей. Лыков в сопровождении покоры шел по тесным мастерским и с любопытством смотрел по сторонам. Тут клеили коробки для папиросных кильс там переплетали отсчеты, в другой комнате точали сапоги. Вдруг кто-то сзади толкнул сыщика так сильно, что он отлетел в сторону. И грубый голос крикнул. «Ча встал, будто эмир бухарский? Дай дорогу!» Лыков сначала опешил, потом осерчал. Он развернулся и увидел перед собой огромного детину, чуть не с соженью ростом, с дерзкой физиономией Варнака. Тот стоял фертом, уперев в бока гигантские кулачище. «Новенький, так знай свое место, а то в карман спрячу!» «И где же оно, мое место?» — поинтересовался Алексей Николаевич. Ему очень хотелось проучить нахал И в то же время он помнил, что обещал смотрителю сохранять хладнокровие. «Да возле барашек где же еще?» — засмеялся Детина. Ему вторили несколько голосов из числа подпевал. Это еще более разодлило сыщика. Как быть? Он ведь решил не спускать оскорбление уголовным. Но и вызывать досады качеткова нельзя. — Как зовут? — Халамедника небрежно поинтересовался сыщико-околоточного. — Вася Добни-Башка, — ответит тот вполголоса. — Вы бы, Алексей Николаевич, того аккуратнее. — Опасный. — Этот? — Да не смеши меня, Федор. Я таких опасных на свинячий корм пускаю. Гигант вперился в заурядного на вид арестанта. — Че-че? Меня на корм? Ты? Он навалился всей тушей на Лыкова и схватил за плечи. А тот... Стоял, как ни в чем не бывало, и смотрел на противника равнодушно. Правда, для этого ему пришлось задрать голову. — Аль, не слыхал смерть, как я вчера двух твоих товарищей уделал? Вовку с Жоржиком. — Было бы у них сотрясение мозгов, да только мозгов при ревизии не нашлось. — Две я вижу в голове тоже рана смеркается. — Что ж, диагноз ясен, будем лечить. — Ну! Долбня башка зафорчал, как паровоз, набирающий пары. — Ну, так узнаешь же о чижа! Но сделать ничего фартовый не успел. В одну секунду мелькнули его ноги и оказались под потолком. А сам он вдруг обнаружил себя в горизонтальном положении на весу, под мышкой улыкова наподобие чемодана. Новенький сжаловался такой силой, что Вася заскрипел зубами. Попробовал вырваться, но без опоры это было трудно. Тут Лыков еще сильнее сжал, словно плющил жертву в кулек. Детина закричала от боли, а противник понес его в дальний угол мастерской. Там сидели сапожники и с интересом наблюдали сцену. «Ребята, хотите шкуру на подметке? Дюши вода. Вот из этого шванди и делайте. Корпусный. Надолго хватит, а?» Мастеровы растерянно молчали, не решаясь заговорить с неведомым силачом. «Откуда он взялся?» Сыщик еще прижал долбнюю башку, так что тот уже завыл в голос. Причем даже не завыл, а заблеял тонко, на вроде барана. Вася по-прежнему умещался под боком у сыщика и из огромного и страшного превратился в жалкого и помятого. Сажанный парень висел параллельно полу, болтал ногами в воздухе, руки у него были плотно прижаты к телу, и пускал пузыри. Наконец Лыков сжалился. Он приложил Васю спиной об верстак, вызвав очередной всхлип, и взял лежащего за бороду. Потянул как следует, наклонился над жертвой и ласково спросил. — Ну, наступило просветление или еще поучить? Долгний башка уже плохо соображал и только булькал горлом. Ребята, — вновь обратился сычек постеровым. — Что это с юношей? Вроде бойки был, развязный. Вдруг слова не допросишься. Часто у малого такие припадки. Только после встречи с господином Лыковым раздалось от окна. Алексей Николаевич присмотрелся и воскликнул. ба — Пахом Переверзев. И ты здесь. — Здравия желаю, вашего высокородие! — откликнулся арестант в драном бушлате, снимая с головы бескозырку. — Второй год как? — Эх, ведь ты сын старосты! Переверзев был из семи исправных мужиков, бывшей в отчине помещиков Нефедевых. Но уехал в столицу и там приобщился к лихой жизни. лыков слышал, что Пахом связался с ворами. И вот он у тюремного окна подшивает дратвы башка Пришел в себя и попробовал сесть на верстаке, но стал заваливаться на бок, пришлось сыщику его удерживать. Он продолжил строгое внушение. — Что, Маланя, голова баранья, осознал? — Так точно, вашество виноват. — В чем виноват, уточни. Портовый тяжело задумался. — Так знал, а в чем? Полез на ваше вот в чем? В наглости Ну, верно подметил. — Так запомни, Вася в «Следующий раз, как увидишь статского советника Лыкова, идущим по коридору, встань во фрунт и руки вытяни по швам, договорились?» Парень замешкался с ответом и получил сильную затрещину. «Ай, так точно!» Лыков махнул рукой Федору и пошел дальше. Побитому гиганту тут же кинулись товарищи подать воды, а покор пробормотал. «Ух, как я за вас испугался! Он же самый сильный в литовском замке! Всех застращал!» «Прут от решетки!» Узлом завязывает. Сам видел. — Из шестого отделения? — Оттуда шильник. При особе самого, господи помилый, состоит. Лыков остановился и развернулся к околочному. — Который, господи помилуй Их двое было. Один сейчас в Бутырской тюрьме сидит, в Сахалинском коридоре, Иван Машков, а второй... — Тимофей Елуферев зовут здешнего. — Верно. Главарь банды налетчиков. Его же Филипп в прошлом году поймал. Почему он не на каторге? На нем не то три, не до четыре убийства. — Свидетели на суде как один отказались, — вздохнул околуточный. — Так часто бывает, вы же знаете. Владимир Гавриловича в делах полный порядок. Я сам читал, а когда там все улики на лицо Как же он упустил? Не могу знать. Но Елуфериев у нас шесть лет дали. И те кое-как натянули по 1546-й. Статья 1546 «Уложение о наказании уголовных и исправительных за угрозу насильственных действий, когда к тому было присоединено требование выдать или положить назначенное для этого место сумму денег». Все, что сумели доказать, теперь он правит литовским замком. Это была плохая новость. Лыков некоторое время шел молча, обдумывая ее. Если он по-прежнему не будет давать спуску форту, столкновение с Иванами неизбежно. Они за власть над тюрьмой зарежут любого. А власть их держится на страхе. И тут вдруг главного богатыря публично унизили. Выставили в жалком виде, блеющим, как баран. Очень скоро главари 6-го отделения узнают об этом, и ребята встанут перед выбором. Побили Вовку с Жоржиком. Это еще можно было спустить. Но, Вася, долбни башка. Близкий человек заправил. Он, потому что страхолюдный. Так-так. Жди проблем. Кроме того, Лыков обещал разведать и сообщить в ГТУ подробности насчет воровства. В таком деле без Иванов тоже обойтись не могло. Получалось, что сыщик и тут неизбежно встанет ребятам на мозоль. Мало того, что он находился в рискованной ситуации, старые дружки захотят предъявить счета, которые англичане охотно оплатят, так еще дополнительные проблемы Алексей Николаевич навлекал на свою голову. Как будто прежних мало. И как теперь быть? Он уже был не рад, что прижал Васю. Ладно, хоть обошлось без телесных повреждений. Детей на больницу не пойдет, не с чего. Но стычка серьезная. М да Покоро увидел перемену в настроении Лыкова и понял ее правильно. — Павел Николаевич, вы нажили себе новых врагов. Позвольте, я примкну. «Кому — Кому? — удивился тот. — К вам, конечно. Буду вашу спину прикрывать. Я ведь тоже честный служака. Не стану смотреть, как порядочного человека аспиды резать будут. Федор, а зачем тебе жизнью рисковать из-за меня? Я-то, понятное дело, из амбиций в это влез. И то вот думаю, не зря ли? Не зря, — горячо возразил околоточный. Никак не зря. Тюрьма все видит и все знает. Арестанты только с виду одинаковые. Но рецидивисты всем заправляют, а шпанка, или которая от сахи на время, те страдают от них. Отцахи на время — случайные арестанты, жертвы злых развлечений фартовых. А тут увидят, что есть управы и на фартовых. Люди приободрятся, выйдут, когда на волю одумаются вернуться к честной жизни и будут знать, что правда иной раз да пересилит зло. Вот ради них, не совсем порченных, и стоит предъявить нашу силу на их черную силу. — Да ты философ! — усмехнулся Алексей Николаевич. Но сам немного воспрял духом. Поко сказал то, что сыщик себе давно перестал говорить, а напрасно. разочарование в начальстве, в государственном устройстве, более того, в личности монарха подтачивало Лыкова. Чем меньше в нем с годами оставалось уверенности, что зло можно победить. Романтизм молодости давно улетучился. Вера в торжество закона — наркотик, который подпитывает первое время, но потом он уже не действует. Если тридцать лет давить всякую нечисть, она все лезет и лезет, кто угодно усомнится. И полицейские первые устают от нескончаемой борьбы между добром и злом. Начинают служить формально, спустя рукава, без благородной идеи высокого порядка. Какие идеи? Ну и к лешему. Дожить бы до пенсии. Ты, Федор Автомонович, не только философ, но к тому же идеалист. В тюрьме вершить добро в тюрьме, которая сама есть ад. Идеалисты это кто? на вроде нас с тобой дураки, которые верят, что правда выше всего. За таким разговором двое бывших полицейских пришли в закройный отдел сапожной мастерской. Покоро поднял с места щуплого еврея с абсолютно седой шевелюрой. Вот, Алексей Николаевич, знакомьтесь, Абрам Ребус. Первоклассный сапожник, хотя и с дипломом зубного техника. Легко выработает и свою норму, и вашу. — Здравствуйте, Абрам. А по отчеству? — Можно и без отчества, — ответил арестант. — Хотя так, конечно, лучше. Абрам Моисеевич А почему оказались здесь? — Неправильно зубы лечили? — пошутил Лыков. Но Ребош шутки не принял и грустно пояснил. — Попал сюда за укрывательство дезертира. — Погодите, ну почему же сюда? За укрывательство полагается четыре месяца тюрьмы или арестный дом сроком на три месяца. А обычно дают меньше. Сопорник вздохнул. Правительство несправедливо к нам. Русскому действительно дадут арест на короткий срок. А еврею за укрывательство единоверца полагается полтора года арестантских род. Я же здесь, правда? Чем мы хуже вас? Согласен. Власти перегибают палку, согласился сыщик. Как же вас поймали? Сосед донес. Лейба, мой племянник, себя странный был. Нельзя таким служить в войске. Он это знал, да и я тоже. Лейба вытянул жребий, военнообязанных призывали на срочную службу по жребию. И началась для него невыносимая жизнь. Шесть месяцев он терпел. Эльцебель бьет, полуродный бьет, другие солдаты бьют. Издеваются, называют жедом Постоянно он не в очередь в карауле. Наказание за плохие строевые упражнения. Избежал племянник, не вынес пришел ко мне. Как я мог его не принять? — Долго он у вас скрывался? — Две недели. А потом сосед донес Лейба обратно в полк, меня в литовский замок. Сижу, считаю дни, а Лейба в полку повесился. Ребус вслипнул и замолчал. Асей Николаевич смутился. Довели человека. Он знал, что евреи чаще других в империи уклоняются от воинской повинности и пускаются в оси тяжкие, чтобы не служить. За это их презирают в войсках. Иногда это кончается трагедией. «Ну, давайте торговаться», — решил переменить тему сыщик. «Готовы поработать за двоих?» «Готов, ваше высокородие», — ответил Иудей. Выкову послышалась в этих словах едва заметная ирония. «Мой папа был лучший сапожник в Слуцке, он меня научил. Теперь я не зубной техник, а закройщик. Вспоминаю папины уроки». Они быстро разговорились Ребус попросил 30 копеек в день, плюс, конечно, все средства с рабочей книжки. Рабочая книжка — то же, что квитанционная книга. Ведомость учета заработка арестанта. Алексей Николаевич махнул мошной и предложил рубль в день. Абрам Моисеевич обомлел. Получил на руки шесть ссылковых за неделю вперед и вернулся на рабочее место, изрядно повеселевший. Лейков тут же подозвал нарядчика и объяснил ему содержание договора. Дядька болезненного вида Ярославец уперся было Что еще за договор? По какому праву? Алексей Николаевич долго спорить не стал. Пойдем к Кочеткову, — предложил он, — там тебе все объяснят. Только выйдешь ты оттуда уже не нарядчиком. На этих словах новый закройщик вручил Ярославцу свои бумаги и предупредил. Сдумай жульничать, пеняй на себя. С чувством выполненного долга бывший статский советник отправился в огородное отделение. Надзиратели при его появлении подтягивались, словно увидели начальство. Арестанты на всякий случай разбегались по сторонам. Придя в камеру, Алексей Николаевич обнаружил в ней новое лицо. Мужчина, благообразной наружности, похожий на тертого лакея, сидел у порога и не сводил глаз с двери. Завидев сыщика, он вскочил. — Ваше высокородие, хозяин мой, господин Петрищев Салатка, просит вас удостоить его чести и зайти в гости. Это напротив, я провожу. — Ты Арсений? — Как есть ваше высокородие. кого не хотелось этим знакомиться с ложным банкротом. Обокрал других людей, а теперь новорованные деньги жуирует в тюрьме. Но Арсений настоял. Сказал, что барин у него упрямый и тогда сам наведается. Уж лучше вы к нам. Сокамерники, включая покору, состроили такие лица, что Алексей Николаевич счел за лучше пойти в гости. Когда он вошел в диковинную камеру, то был весьма удивлен. Помещение оказалось набито вещами, как дамский салон по брякушками. На туалетном столике толпились косметические препараты. Средства от пота — дисполь, бриолин, мыльные палочки для бритья, лектиарный шампунь, одеколон от клопов, зубочистки из гусиного пера, щетка для усов с зеркальцем. перед кем тут красоваться?» Ответ на этот вопрос сыщик тут же отыскал в порт-визите из терракоты в виде статуэтки обнаженной женщины с подносом в руках. На подносе стопкой лежали визитные карты. Среди них встретились фамилии банкиров, биржевых маклеров и почетных опекунов подозрительного свойства. Хозяин, увидев, что гость перебирает карточки, подскочил и произнес с наивной гордостью. «Видите, с кем вожу знакомство? Ходят сюда за консультациями, да!» Лыков бесцеремонно продолжил осмотр. Впрочем, банкрот принял это как должное. Он ходил следом за сыщиком и комментировал. Извольте видеть граммофон «Лорд» с усовершенствованной мембраной и заводом на восемь пластинок. Сорок пять рублей стоит. И пища для души. Матаня, саратовская фабричная, рассказчик и куплетист а комические песни Петра Невского под гармошку. Желаете послушать? Нет? Жаль. Рассказ. еврейку доктора. Прямо кишки рвутся от смеха. А дуэт бимбом опять нет. Ну что вы, право, какой он немузыкальный. Тогда взгляните на эту заграничную новинку. Электрический душ горячего воздуха. Электрический душ горячего воздуха, фен. Турнабль. В 18 рублей обошелся. Очень удобно сушить после бани голову. А вот моя гордость. Таких всего три во всем Петербурге. Банковская пишущая машина перфорирует текст проколами бумаги, латинским шрифтом. Напечатанные ячейки и перевода невозможно подделать. Сам арестант выглядел роскошно. На ногах полугетры и штиблеты с гамбургскими передами. На шее галстук модного фасона Делавер. Там Лыков пожанничал купить такое. Из-под австрийской куртки выглядывала батистовая сорочка, заколотая на этот раз большим солитером. «Прошу к моему скромному столу». Картинно взмахнул рукой салатка Петрищев. Женя Николаевич по-хозяйски осмотрел закуски. Севрюга с хреном, каперсы, ташкентская ароматная дыня, горячая ветчина, литовская колбаса из дикого кабана. Довершали зрелище три бутылки. Английская горькая водка, французский анизет и коньяк газибек. «Откуда все это, если вы расписались в безденежье?» — хмыхнул сыщик отвечу мне нечего скрывать как знаток биржевых операций я посредничаю в интересах своих клиентов и получаю гуртажные. но где даже блутовство и в агафонович а же нет салатка петрищев довольно хохотнул. а вы вспомните репетилова из горя от ума как он там говорил умный человек не может быть не непут лыков удивился а да это жулик не так он прост тем временем ложный банкрот Тоже внимательно изучал сыщика. Потом сказал. «То, что я, Евстратий Агафонович, вы уже знаете. А вас как величать? Давайте знакомиться, ведь мы теперь соседи». Лыков назвался. «Вы хотели повидаться со мной не из любопытства», заявил он следом. «У вас есть ко мне разговор. Я даже знаю, какой». «Неужели?» Опять засмеялся аферист. Смех у него был неискренний. «Просветите плута». В чем я обмешурился? Хоть буду знать. Вы прокололись на акциях. Да? На каких? Майкопской нефтяной и транспортной компании. Не понимаю. Помните, Истратий Агафонович, я хоть не плут, в отличие от вас, но тоже умеет думать. Вас попросили говорить со мной англичане, верно? Салатка Петрищев даже отшатнулся. Потом пробормотал. Ну-ну, продолжайте. Сам господин Эгнию вел с вами беседу. Или кто-то помельче, может быть, некий Моринг. Не лично же сам Георг твиди озаботился моей незначительной персоной. Аферист по-прежнему молчал, но взгляд у него был беспокойный. — Я сильно вляпался? — вдруг спросил он. — Поверьте, моя роль только посредническая. Передать сообщение, услышать ответ и все. Давайте к делу. Вас спросили поговорить о майкопском чуде чтобы я, остатки советник Лыков, перестал будировать эту тему, привлекать к ней внимание властей. Так было дело? Так, Алексей Николаевич. я вот только не пойму, что там за чудо. Фонды растут и растут второй год подряд. Ну, жадность, знаете ли. Я купил майкопских акций общим счетом на 118 тысяч. Зря? Зря. Сбросите, пока не поздно. Это мыльные пузыри. их создали Для того лишь, чтобы сострить шерсть с баранов. — Вы-то откуда знаете? — Знаю. И еще вы зря влезли не в свое дело. Подробности знать вам ни к чему. Но не помогайте им больше. Договорились? Иначе перья полетят не только у них, но и у вас. — Благодарю за совет и еще раз прошу не держать зла. Я и вправду играю в темную. Мне ничего не говорят. Предложили пятьсот рублей за разговор с вами. «Жадность? Все моя жадность!» «Огнию предложил?» «Нет, Муринг. Я знаю его немножко по делам Лондонской биржи. Он и я...» «Ни слова более, и в Евстратий Агафоныч. Меньше знаешь, крепче спишь». «Но что мне передать?» «Пусть идут к черту». «Они угрожают. Поверьте мне, англичане в Петербурге сильны, и не только в биржевой торговле». Я уже почувствовал это на себе, кивнул сыщик. Но в их игре в футбол есть два, как они говорят, тайма. Британцы выиграли первый. Однако будет еще и второй. Салатка Петрищев налил в рюмки коньяку и предложил. Давайте выпьем. И вы простите мне мое глупое посредничество. Охотно. Если обещаете, больше не соваться. Нет, конечно, я все понял. Они поговорили еще на разные темы, потом сыщик поднялся и начал сгребать на свою тарелку закуски с общих блюд. Я вас накажу, чтобы впредь были осторожнее с бывшими сыщиками. Заберу часть я с собой, угощу сокамельников. Да-да, и газебек возьмите, у меня его полдюжины бутылок. Все-то вы подмечаете, Алексей Николаевич. Тогда последние лаверды. У Муренко есть кто-то в литовском замке, кроме меня. Лыков насторожился. Почему вы догрешили? Он откуда знает номер вашей камеры? Личности соседей? Распорядок дня. Фамилия начальства вплоть до старшего надзирателя. Как будто сам сидит по соседству. Алексей Николаевич машинально налил себе рюмку горькой водки, махнул и задумался. Хозяин тоже выпил, смотрел молча. «Да. Значит, если откажусь, меня зарежут?» Салатка Петрищев принялся беспокойно ерзать. «И у них есть кому исполнить?» — Мне так показалось, — пояснил хозяин. — Я могу ошибаться. — Дело дрянь. Русского человека в русской тюрьме хотят зарезать англичане. Сказать кому не поверят. — Не поверят, это точно, — подтвердил аферист. — Как вы передадите Морингу мой ответ? — Сегодня вечером по телефону. Он остановился в гостинице сиопинская на Забалканском проспекте. Будет ждать у аппарата, начиная с 8 часов. Телефонируйте и скажите, что ничего не вышло. Лайков упрямится. Слушаюсь, но вы примите мера. И в статей Агафоныч, сочек встал, запихивая бутылку коньяка в карман бушлата. Конечно, приму. Спасибо за угощение. Вечер прошел за веселой попойкой. Бывшие полицейские выпили весь газебек, после чего курган Губенко выставил бутылку с красной головкой со словами «Водка кровь полирует». К ночи в леговой камере и корки хлеба не осталось. Все подъели дочисто. Взен Николаевич пил и веселился на раны со всеми. Но на душе у него было тошно. Британцы предъявили ультиматум. И у них есть кто-то внутри тюрьмы. Тот, кто точит сейчас на сыщика нож. Следует срочно известить об этом Азвистопола. Покора заметил настроение бывшего статского советника и пытался его разговорить. Но тот отмолчался. Уже перед отбоем к сыщику пристал графоман Агарков и попросил новых историй. Алексей Николаевич поведал как его едва не застрелили в Ропшинской лавре от того, что артельщики уронили на лестнице шкаф. Николай Викторович снова заскрипел пером. Остальные быстро захрапели. Ночью к Лыкову во сне пришел Федор Ратманов по кличке Буфлан. Он привиделся ему всего второй раз в жизни, хотя Алексей Николаевич часто вспоминал погибшего товарища. Первый Буффало явился в Устькаре и велел сыщику немедленно проснуться, потому что его собираются убить. Выкову хотелось поговорить с Фёдором, но тот оборвал разговор. Алексей проснулся и лишь поэтому остался жив. Действительно пришли его зарезать. Слушай книгу «Между Амуром и Невой». И вот теперь второе явление. Фёдор радостно приветствовал гостя Выков. «Как хорошо! Ты, стал быть, тоже меня помнишь?» Помню, не сомневайся. Там у вас не страшно? На том свете, догадался радманов Нет, здесь хорошо. Много приличных людей. Твой отец живет через два дома от меня, передает благословение И Варенька с ним. Варенька. Я уже стал забывать ее. Как же это вышло? В одном доме. Ведь в жизни они не были знакомы. Тут все всех знают, у кого на вашем свете остались родные. Варенька тебя ждет. Но ты сюда не спеши. Отбудь сначала свой урок. Лыков перестал улыбаться, насторожился. — Опять хочешь предупредить? О чем? — Алексей, твоя жизнь в опасности. Бойся черного человека. — Черного человека? Кто он? — Бойся черного человека, — повторил Буффало. — Погоди, скажи еще что-нибудь. Но черные волосы, борода, как его узнаю? — Ты узнаешь. У него черная душа.